Глава 13. Хлеб с маслом. День начинался прекрасно. Я выпряхнула с барабана теплые, пахнущие порохом гильзы прямо на пыльную землю и полез в карман за патронами. Башебузуки горцевали у самой опушки, время от времени постреливая в нашу сторону. Лемешев снарядил винтовку новой обоймой. Ее затвор сыто клацнул, принимая боеприпасы. Мы, по всей видимости, крепко встряли на этом блокпосту. Да и блокпостом его называть было сложно. Кирпичное здание караулки, окруженное невысокой стеной из мешков с землей, примерно по пояс. Достроить просто не успели. Ни колючей проволоки, ни окопов. Я как раз прибыл посмотреть, сколько и чего нужно, чтобы оборудовать крепкий опорный пункт для нашей штурмроту в этих богом забытых местах. Ну, богом, может, и забытых, а имперскими властями нет. Местные богатые села и хутора зажиточных фермеров поставляли рожь, пшеницу, молочные продукты и овощи в значительных объемах, напрямую имперской армии, за что были освобождены от налогов. Защитить поселян для нас было делом чести. Башибузуков явно кто-то наводил. Они дважды за этот месяц перехватывали караваны с продовольствием для имперских складов в Шамхане и сожгли два хутора, парни из которых служили в армии. Такое прощать было нельзя. Над головой свистнула пуля и выбила кружку из стены караулки. Я пригнулся и огляделся, все ли целы. Лемешев азартно полил из винтовки в сторону рощи. Еще два бойца пытались привести в порядок ручной пулемет, скорчившись за бруствером. В караулке кто-то стонал и матерился. На крыше темирдей тенгеев, стрелок, самородок и следопыт, недавнее наше приобретение, сосредоточенно целился куда-то в горизонт. Остальных видно не было. «Санитара в караулку!» — крикнул я. С противоположной стороны блокпоста на карачках побежал парень с сумкой, на которой был нарисован красный крест, и скрылся в здании караулки. Хлопнул выстрел с крыши, и темердей дернул затвором. — Господин поручик, так-то одного с коня ссадил. — Сколько их там вообще? — Так-то у дороги двое лежит, одного конь тащит, еще троих видал, за рощей-то. — То есть шестеро всего было? — Выходит, так. «Так...» За рощей располагался хутор, на котором жила хорошая, крепкая, многодетная семья поселян. И увидеть хутор пылающим, а поселян зарезанными, не хотелось от слова совсем. Лемишев, кончай палить в белый свет, как в копеечку. Автомобиль заводи!» «Так я... это... к Парамуночу». Парамуноч, он же ефрейтор Пищиков, привез нас сюда буквально полчаса назад на полуторке. «А Парамуноч где?» В караулке? Давя матерщину, я побежал к караулке, поднимая сапогами облачка пыли и надеясь, что Пищиков в состоянии справиться с машиной. После яркого света южного дня полумрак караулки ослепил меня, и я сощурился, тщетно пытаясь разглядеть, что происходит внутри. Когда зрение вернулось, я облегченно выдохнул, но тут же одернул себя. Парня было жалко. Молодой боец с бледным лицом стойко терпел перевязку, которую делал санитар. А Парамоныч, плотный дядька с блестящей лысиной, придерживал его голову и бормотал что-то утешительное. да свадьба заживет, говорю. Еще по пляшам на твоей свадьбе, говорю. Крови много не вытекло, не переживай. Мы тебя к его светлости доставим, он тебя заштопает. Наш доктор Кудесник, слышишь? Кудесник, говорю». «Ефрейтор Пищиков, заводите машину!» «А как же...» Я клянул на санитара, потом на раненого парнишку. Тот выглядел худо и по-хорошему, его стоило доставить в расположение, но... Санитар поднял на меня взгляд, и я увидел совсем молодое лицо. Все в пыли, крови и копоти. Бедро вылет Жить будет, но его к врачу бы. Я с досады хлопнул фуражкой по ноге и почти просительно, растерянно проговорил. Может быть, сейчас там башибузуки хуторян режут? Раненый боец разлепил спекшиеся губы и тихо, но твердо сказал. Потерплю. «Езжайте!» Я просто кивнул и сказал Парамонычу. «Давай к машине. И санитару. Ты присмотри за бойцом». Я, черт побери, ненавидел такие моменты. Но мы солдаты, мы носим форму, мы здесь для того, чтобы там, на хуторе, остались живы семь детей, их мама и папа. Или все это, война, империя, вообще не имеет никакого смысла? «Тенгеев, и вы двое!» Я кивнул бойцам с пулеметом. «За мной!» «Лемешев, остаешься за старшего!» Тенгеев белкой юркнул в кузов. Солдаты, переругиваясь, затянули пулемет и коробки с лентами. Я, наконец, вспомнил их фамилии. Рядовые Гущенко и Ющенко. Дежие парни из одного села, откуда-то с юго запада «Парамоныч, ты что, вампир?» — спросил Ющенко, заглянув в окошечко. В кабине прямо под потолком висел венок, сплетенный из чеснока. Крупные головки торчали наружу, источая ни с чем несравнимый аромат. «От чего это, вампир?» — удивился шофер, дергая рычаг коробки передач. «Профилактика Инфлюенсы. Мое место было рядом с водителем. Я нервно щелкал барабаном револьвера и думал о том, что вампиру-то как раз чеснок вроде бы противопоказан. А еще почему-то о чемоданчиках. Таких бутербродах из ржаного хлеба, сливочного масла и мелко нарубленного чеснока, которыми в моем детстве лечили простуду. Рот непроизвольно наполнился слюной. Мотор взревел, и мы рванули по грунтовой дороге к хутору. Парамоныч выругался, когда полуторка подскочила на колдобине, и только краем глаза в боковом зеркале я увидел, что это был труп башебузука. Кой черт их несет сюда? Знают же, что война, что люди злые, с оружием. Триста, четыреста, и то и пятьсот верт из своих кишлаков проходят. С другой стороны, у них там нищета удивительная, даже по нашим скудным временам. Жрать захочешь, и не такой крюк сделаешь. Но жрать — это одно, а за волосы по земле молоденькую девчушку — это... — Огонь на поражение! — заорал я, дергая ручку двери и вываливаясь на обочину. Хлопнула винтовка Тенгеева. Рухнул смуглый горе-насильник лицом в крапиву. А я уже бежал к высокому тыну, окружавшему усадьбу фермера. Ворота были отворены. Двое поджарых ребят в полосатых халатах пинали ногами крупного мужика с окровавленной русой бородой. Я начал стрелять на бегу, думал, если не попаду, то хоть отвлеку от хуторянина. У него изо рта шла кровь, алая и густая. Башебузук в юбитейке завалился кулем на утоптанную землю двора. Второй потянул из-за пояса кинжал, и я нажал на курок целясь ему в грудь. Револьвер сухо щелкнул. Я проклинал себя последними словами, угораздило с перепугу высадить все патроны на бегу. Понимая, что не успеваю, просто швырнул оружие прямо в скуластое лицо, заставив замешкаться. Бросился в ноги и, ухватив под колени, свалил на землю. За спиной грохотал пулемет и хлопала винтовка темердея. «Ну, снайпер! Ну, сукин сын! Шестеро!» Мне повезло, что он выронил кинжал, когда падал, этот башебузук. Несмотря на субтильное телосложение, противник мне попался крепкий, и мы катались в пыли и душили друг друга, и лупили, почем попало. Все закончилось внезапно. Скуластая обмяка, из живота у него появились металлические острия. Хозяин хутора сумел встать и взялся за вилы. Я отплювывался и откашливался, одновременно вертя головой и пытаясь понять, на каком свете мы находимся и почему не слышно выстрелов. «Господин поручик, так-то еще пять раконных свалили. Пулемет — хорошая вещь, однако», — заявил Темердей. «Над поймать. Пропадет скотинка-то». «Сам ты скотинка, Тингиев!" Так-то ты сказал, что их всего шестеро было. — Шестерых-то видал, еще пятерых не видал, — развел руками стрелок самородок. — Савка! крышка хрипло гаркнул хуторянин. — Бегом за лошадьми! Он кровью сплюнул в пыль и только потом обратился ко мне. — Душевное вам и сердечное спасибо, господин офицер. От лютой смерти нас спасли. И тут же сел на землю, схватившись за ребра. Наверное, сломаны Из крепкого двухэтажного бременчатого дома выбежали светловолосые хлопчики лет 10-12 и, зыркнув на нас, бросились ловить лошадей. Миловидная женщина в цветастом платке вытирала слезы девчушки. Из окна первого этажа высовывались четыре любопытные детские мордашки. Парамоныч собирал трофеи. грищенко и Ющенко ругались, колдуя над перегретым пулеметом. Тенгеев бродил с винтовкой в кузове автомобиля. «Потрапезничайте с нами!» Каждое слово давалось хуторянину с трудом. «У нас там раненые, на блокпосту». Я мял в руках фуражку. Девочка, почти девушка, голенастая и стройненькая, вытерла слезы, вырвалась из рук матери и скрылась в доме, и через секунду появилась с краюхой ржаного хлеба, завернутого в расшитый рушник. «Возьмите, пожалуйста!» — потупила глаза она. Хлеб дышал жаром, и пах просто изумительно. А девчонка была чудо как хороша. Я передал хлеб бойцам, сам выбрал из трофеев приличного вида двустволку и патронтаж, и протянул хозяину. Лишним не будет. Этих. Я глянул на тела Башибузуков. Похороним, кивнул хозяин. Слышать что? Присмотрите, потом пришлю бойцов заберут. Хуторенин огорченно вздохнул. Куркуль, почти восхищенно подумал я тут только что чуть не лишился всего, что дорого человеку, на волосок от смерти стоял, а о прибытке думает. Кремень, мужик! Я разломил хлеб на пять частей и раздал бойцам. Свою долю завернул в рушник и сунул за пазуху. Уже когда сидел в кабине, вдохнул чесночный запах и снова подумал о чемоданчиках. Ну что за напасть такая? Я возьму, — уточнил я у Парамоныча, откручивая одну головку от венка на потолке. — Возьми, сколько хочешь, — сделал он щедрый жест. — Хоть две. Раненых у нас было трое. Молодой боец из караулки, схлопотавший царапину от каменной кружки Лемешев, и я, грешный. Достал меня все-таки к кинжалом, когда я ему в ноги кинулся. Неглубокий порез над правой лопаткой. Сразу и не заметил. Это парамон, и поднял, когда я ему сиденье в кабине кровище испачкал. Так что, кому ехать в лазарет, вопросов не возникло. Мы с Лемешевым погрузили носилки с тяжелораненным в кузов и устроились рядом. «Трофеи богатые, цыкнул зубом Лемешев. «Ну а чего ожидать? Это не лоялистские эмиссары, у которых на обед колбасы копченые, а в карманах портсигары золоченые», — буркнул шофер из кабины. «Эти башебузуки — сплошное перекати-поле, ни кола, ни двора. У них, на ихних востоках, бабы парней пачками рожают» почитай, в два раза больше, чем девчат. Вот ему кинжал в руку, халат на плечи и то, если повезет, и вперед, всяким башка делать». Лемешев ощерился. «Да пусть хоть сожрут там друг друга, мне вообще плевать, а то ведь, когда с лоялистами закончим, мы им эту всяким башка припомним. Ой, припомним, девки незамужними будут до старости ходить, женихов из камши». Я старался не прислушиваться. Уж больно муторно на душе было от таких разговоров. Солнце уже садилось, когда впереди появились ровные ряды палаток, огороженные спиральями колючки. Бдительный часовой остановил полуторку, и я разглядел в нем Панкратова. Тот улыбнулся, узнавая, и отсалютовал, открытой ладонью к виску. Промулыч подогнал машинку к самому лазарету. Тревельян вышел нам навстречу, вытирая руки вафельным полотенцем. «Давайте его сюда!» Он отбросил полок медицинской палатки, а потом глянул на нас с Лемешевым. Вы сами, что у вас там приключилось? Башево Звуки, развел руками я и поморщился. Порез болел. Ну, ожидайте. И мы ожидали, сидя тут же, на раскладных стульях, у палатки. На самом деле нам несказанно повезло. Его светлость доктор успел уделить нам внимание. Обработал мне спину и сделал аккуратную перевязку и подлатал Лемешева, потому что потом тривильяну стало совсем не до нас. Начался настоящий ад. Раненых и убитых везли на автомобилях и подводах со всех наших шести блокпостов, и было совершенно ясно, что моя штурмрота умылась кровью в этот проклятый день. Потери составили 57 человек, из них безвозвратные 18. Четверть личного состава из строя долой, десятая часть убита. Катастрофа. Лемишев остался в госпитале, помогать в качестве санитара-добровольца. Парамоныч сорвался на своей полуторке за новой партией раненых к Вишневецкому, а я рванул в штаб. Нужно было что-то делать. Стеценко был на месте. Он яростно матерился в рацию, взывая к совести кого-то в штабе бригады. Увидев меня, он сначала отмахнулся, чтобы доматерить собеседника. Потом предельно аккуратно положил трубку на стол и сказал «Помощи не будет. Мы тут один на один с этими сволочами!» «Рассказывай давай», — поторопил я его. «Все было точно так же, как у нас. Летучие отряды башибузуков, обстрелы блокпостов, нападения на поселенцев, засады. Нам повезло больше всех. У меня на блокпосте был пулемет и глазастый Тимир Дейтенгиев. Однако у Вишневецкого тоже был пулемет, но когда они отправились спасать горящую деревню, с собой его не взяли. И потеряли половину взвода». «Ну, командой, поручик!» Стеценко был рад, что я вернулся с блокпоста, и ему больше не давит на плечи груз ответственности. А я точно знал, что мы должны переломить ситуацию. Восемнадцать трупов! Этого оставлять просто так было нельзя. Но как мы сможем помириться силами с маневренным и наглым противником? А потом в голове щелкнуло. Зачем плодить лишние сущности? Один раз получилось, почему не получится еще? «Слушай мою команду, подпоручик!» Мне нужны наши грузовики, полсотни бойцов и пять пулеметов. А еще темирдей И бомбомет прикажи демонтировать. Он тут, в расположении, пока только пыль собирает. Мы собрали мангруппу быстро. Наши РЗАЦ-броневики были укреплены мешками с песком в кузовах и листами стали на дверцах и кабинах. Солдаты были озлоблены и готовы зубами рвать башебузуков, так что в добровольцах отбоя не было. На шести машинах мы выехали перед самым расцветом забрать Тенгеева с блокпоста. Для человека, который выслеживал зверя в лесу всю свою жизнь, определить местонахождение нескольких десятков всадников особых проблем не составило. «Много коней-то? Пить надо!» — сказал Тимердей, и наша колонна направилась в ближайшую от блокпоста Вишневецкого деревню. Ту, которая горела прошлой ночью. Все оказалось просто. тингеев уточнил у крестьян что-то по поводу водопоя и брода, и уже от ближайшей речушки безошибочно вывел нас по руслу ручья к обширной балке, из которой доносилось конское ржание и негромкие гортанные разговоры. Машины ожидали у дороги, и, отметив наиболее перспективные с точки зрения стрелковых позиций высотки, мы определили сектора обстрела. Я устроился на привычной уже полуторке Парамоныча с командой вахмистра Перца. Поднощик Лент Фишер и рядовой Панкратов доливали воду в кожух пулемета, а Перец энергично высекал огонь для своей трубочки. «Мне бы еще пару бойцев в команду, а, господин поручик?» Пустив клуб дыма, сказал он. «На блокпостах приходится черти кому машинки наши доверять». «Есть у меня двое. Неплохо справлялись», — обнадежил его я. «Геройские парни пятерых вчера срезали. Гущенко и Ющенко. Слыхал?» «А, двое из ларца». Хмыкнул он, но, видимо, был доволен. У подножья высотки бомбометчики заканчивали устанавливать свой агрегат и долго возились с опорами. «Что они там делают?» — спросил Фишер. «Смазывают шаровы сливочным маслом!» — загоготал Панкратов. «У них от долгого стояния бомбомет заржавел, а в хозяйстве-то у них бардак! Даже смазку найти не смогли, когда припекло! Вот и взяли, сливочное!» «Бардак у бомбометчиков — это вообще-то камень в мой огород!» Хоть Панкратов и не это имел в виду. Наконец бомбомет был в порядке, и командир расчета преданно уставился на меня, ожидая сигнала. А я глянул в сторону балки, ожидая сигнала от Тенгеева. В лучах восходящего солнца пару раз блеснуло зеркальце. «Пора». Я махнул рукой. Бомбометчики засуетились. Заряжающий сунул снаряд в дуло орудия, и все зажали уши. Грохнуло, а потом раздался жуткий вой, а затем еще и еще... В балке земля вспухла от разрывов. Вверх полетели ветки, брызги воды, какой-то хлам, и бог знает что еще. Башибузуки, видимо, ни разу не сталкивались с бомбометным обстрелом и потому повели себя так, как мы и ожидали. Бросились в бегство. Конная лава вырвалась из-за деревьев и понеслась между холмами, прочь, туда, где не достанет воющая смерть с неба. Через пару секунд они заметили автомобили и стали замедляться. Кажется, их предводитель решил, что лощина у нашей высотки самая удобная, да и позицию бомбометчиков они, видимо, вычислили. Так что лава слегка развернулась и помчала прямо на нас. Вахмистр Перец припал к пулемету. Бойцы защелкали затворами винтовок, я ухватил трофейный карабин. Первая длинная очередь прямо у меня над духом раздалась в тот момент, когда всадники перешли на голубь все будет так как мы хотим на случай разных бед у нас есть пулемет максим у них максима нет продекламировал фишер вытирая очки полой родного хаки лощина была завалена человеческими и лошадиными трупами накрытыми с трех сторон пулеметным огнем незрямые распределялись сектора обстрела по полю битвы а точнее буйни ходили бойцы и добивали раненых башабузуков. я и не думал их останавливать после того что верил на хуторе и в деревни... деревне Наверное, еще год назад я стал бы настаивать на трибунале и орать на солдат, но теперь мне было все равно. Обернувшись, увидел бомбометчиков, которые разбирали свою адскую машину. — У вас сливочного масла не осталось? — спросил я. Я нарезал ржаной хлеб прямоугольными кусочками, намазал толстый слой масла, накрошил чеснок и посыпал сверху, а потом накрыл все это еще одним слоем хлеба с маслом. «Красота!» «Господин воротчик, нужно подписать ведомость с трофеями!» Сунулся в дверь штаба вестевой. «Сейчас буду». Возня с бумагами заняла какое-то время, а когда я вернулся, то увидел, что Стеценко дожовывает что-то, стоя лицом к столу и вытирает руки о галифе. «Ненавижу чеснок», — проговорил он, стряхнув ржаные кружки с небритого подбородка.